Глава 32 Счет 0 Бобби вышел из конторы вслед за Джеки и девочкой с каштановыми волосами. Казалось, Он у Джамера чуть ли не месяц, и уже никогда не выполоскать из рта привкус этого места. Идиотские маленькие глазки утопленных прожекторов смотрят с черного потолка. Пухлые кубы сидений из искусственной замши, круглые столы, резные деревянные ширмы. Бува сидел, свесив ноги на стойке бара, на серых блестящих коленях южноафриканский обрез, рядом детонатор. «Как вышло, что ты их впустил?» – спросил Бобби у Бова, в то время как Джеки усадила девочку у стола. «Это все Джеки», – сказал Бова. «Она была в трансе, пока ты сидел во льду». «Легба! Он сказал нам, что дева на пути сюда с этим парнем». «Кто он?» Бова пожал плечами. «С виду наемник, солдат Дзайбацу, выбравшийся с улицы самурай». Что с тобой произошло, пока ты был во льду? Бобби рассказал ему о Джейлин Слайт. Лос-Анджелес, задумчиво проговорил Боба. Она все дном перевернет, чтобы добраться до человека, который сжег ее дружка. Но брату нужна помощь. Забудь об этом. Я не брат. Думаю, что-то в этом есть. Так значит, мне не нужно пытаться прорваться к Якуца. А что говорит Джаммер? Глухо. Сидит там сейчас и смотрит, как твой солдат разговаривает по телефону. Звонок? От кого? Какой-то бледнолицый с протравкой, мерзкого вида. Бува поглядел на Бобби, потом на дверь, потом снова на Бобби. Легба говорит, соберись с духом и наблюдай. «Слишком много неожиданностей и без этих сыновей неоновой хризантемы. Бува, сказал Бобби, понизив голос. «Это девочка! Это она? Та самая, которая была в «Матрице», когда я попытался набежать?» Нигар кивнул. Пластиковая оправа снова спазла на кончик носа. «Дева!» «Ну что происходит? Я хочу сказать...» «Бобби!» Мой тебе совет, просто принимай все как есть. Для меня она одно, для Джеки может быть что-то иное. Для тебя просто перепуганный ребенок. Полегче, не расстраивай ее, она очень далеко от дома, а нам еще очень и очень далеко до того, чтобы выбраться отсюда. Ладно, Бобби смотрел себе под ноги. «Мне очень жаль, что так вышло с Лукасом, друг. Он был... он был большой человек». «Пойди поговори с Джеки и девочкой», — отозвался Сабова. «Я присмотрю за дверью». «Хорошо». Он зашагал по ковру ночного клуба туда, где Джеки сидела с девочкой. Ничего особенного. Девчонка, как девчонка, только какой-то голосок нашептывал, что она и есть та самая. Девочка не подняла глаз, и тут он сообразил, что она плачет. «Меня схватили», – сказал он Джеки, – «а ты попросту исчезла». «Как и ты», – ответила танцовщица. «Потом ко мне пришел Легба». Ньюмарк, позвал от двери в контор Джамера человек по имени Тернер. «Нам нужно с тобой поговорить». «Мне нужно идти», – сказал Бобби. Ему очень хотелось чтобы девочка подняла глаза, увидела, как его зовет этот крутой самурай. Я им нужен. Джеки только сжала ему руку. Забудь про якудза, сказал Джамер. Все гораздо сложнее. Ты отправишься в Лос-Анджелесский сектор и подключишься к Деке этой крутой. Когда Слайд захватила тебя, она не могла знать, что моя Дека высосет ее номер. Она сказала твоей деке место в музее. Что она, черт побери, понимает, огрызнулся Джаммер. Я знаю, где она живет, разве не так? Приложившись, он убрал инкалятор назад в стол. Загвоздка в том, что она тебя списала. Она даже слышать о тебе не захочет. Тебе придется достучаться до нее и сказать ей то, что она стремится узнать. И что же это? «Что с её дружком расправился человек по имени Конрой», – сказал Высокий. Он полулежал в одном из кресел Джаммера с огромным пистолетом на коленях. «Конрой, скажи ей, что это был Конрой. И Конрой же нанял тех волосатых ублюдков, которые торчат снаружи». «Я бы лучше попытал Яков», – сказал Бобби. «Нет», – отрезал Джаммер. «Это слайд доберется до его задницы раньше». Яки сперва взвесят мой долг, перепроверят всю историю. А кроме того, я думал, тебе не терпится поучиться. «Я пойду с ним», – сказал от двери Джеки. Они включились. Джеки умерла почти сразу же, в первые восемь секунд. Он это почувствовал и спил до дна, и почти что понял, что есть смерть. Он кричал, кружился, вертелся, засасывая в поджидавшее их жерло белого ледникового туннеля. Масштабы туннеля были попросту непомерны, запредельны, будто вся кибернетическая мегаструктура, вся та, что создана в решетке всеми транснационалами, разом обрушила свой вес на Бобби Ньюмарка и танцовщицу по имени Джеки. Невозможно! Но где-то на краю сознания, как раз тогда, когда он терял его, что-то заскреблось. Что-то будто дергало его за рукав. Он лежал ничком на чем-то шершавом и жестком. Открыл глаза. Дорожка, вымощенная круглыми булыжниками, мокрая от дождя. Он с трудом поднялся на ноги, пошатнулся и увидел дымчатую панораму странного города, а за ней... Море. Вот шпили, очевидно, какая-то церковь, безумные ребра и спирали облицованного камня. Он повернулся и увидел, как по склону к нему розину впасть соскальзывает гигантская ящерица. Бобби прищурился. Зубы у ящерицы из зеленой обливной керамики и струйка воды неторопливо сочится по нижней губе из голубого мозаичного фарфора. Существо оказалось фонтаном с боками, выложенными тысячами кусочков битого фарфора. Бобби резко обернулся, почти обезумов от близости смерти Джеки. «Лёд! Лёд!» И внезапно промелькнула нелепая, неуместная мысль. Так же близко подошла к нему смерть тогда, в гостиной матери. А здесь странные извивающиеся скамейки, Покрытый той же вызывающей головокружение Мишаниной осколков битого китайского фарфора И деревья, и трава Парк «Экстраординарно!» Сказал некто Со своего места на одной из змеевидных скамеек Поднимается мужчина Серые волосы у него аккуратно подстриженный под ёжик Загорело лицо и круглые безоправые очки увеличивающие и без того большие голубые глаза. «Ты прошел прямо насквозь, не так ли?» «Что это? Где я?» «В парке Гюль, до некоторой степени. В Барселоне, если угодно». «Ты убил Джеки!» Мужчина нахворился. «Понимаю. Пожалуй, я понимаю. И тем не менее, ты не должен был оказаться здесь. Случайность». «Случайность? Ты убил Джеки!» «Моя система сегодня излишне перегружена», сказал человек, не вынимая рук из карманов свободного бежевого пальто. «Это действительно экстраординарный случай». «Ты не можешь быть такой сволочью», сказал Бобби. Глаза ему застилали слезы. «Не можешь, нельзя так просто взять и убить кого-то, «Кто только что был здесь?» «Только что был где?» Человек снял очки и начал протирать стекла безупречным белым носовым платком, который вынул из кармана пальто. «Только что был жив», – сказал Бобби, делая шаг вперед. Мужчина снова надел очки. «Такого никогда раньше не случалось». «Не можешь!» «Еще ближе!» Это становится утомительным. Пако! сеньор. Бобби повернулся на звук детского голоса и увидел маленького мальчика, затянутого в странный жесткий костюмчик и черные кожаные ботинки на шнуровке. Удали его! сеньор. Мальчик чопорно поклонился, вынимая из темного пиджачка крохотный автоматический браунинг. Бобби заглянул в темные глаза под глянцевой челкой и увидел в них выражение – Какого никогда не бывает у ребенка. Мальчик поднял пистолет, целясь в Бобби. «Кто ты?» Бобби проигнорировал пушку, но не стал больше пытаться приблизиться к человеку в бежевом пальто. Человек перевел взгляд на Бобби. Вирек, Йозеф Вирек. Я думал, большая часть человечества знает меня в лицо. Ты из важных мира сего?» Или откуда?» Человек прищурился, собрав морщинами лоб. «Не знаю, о чем ты говоришь. Пако, что тут делает эта личность?» «Случайный прокол», ответил ребенок. Музыкальный голос оказался очень красив. «Основные ресурсы нашей системы задействованы через Нью-Йорк в попытке предотвратить бегство Анджелу Митчелл. А этот вот, Попытался войти в матрицу в тандеме с еще одним оператором и натолкнулся на нашу систему. Мы все еще пытаемся определить, как он прорвал нашу защиту. Опасность вам не угрожает. Дуло маленького Браунинга было абсолютно неподвижно. И вдруг снова странное ощущение. Будто кто-то дергает его, Бобби, за рукав. Нет, не совсем рукав. «Скорее шевелиться где-то в уголке сознания. Нечто...» «Сеньор», – сказал ребенок, – «в матрице наблюдается аномальное явление, вероятно, в результате нынешней сверхперегрузки нашей системы. Мы настоятельно предлагаем позволить нам разъединить ваши связи с конструктом до тех пор, пока мы не будем в состоянии установить природу аномалий». Ощущение стало сильнее. Кто-то скрёбся где-то на задворках его сознания. «Что?» – поднял брови Вирек. «И вернуться в резервуары? Едва ли это представляется оправданным». «Вероятность настоящей опасности?» – сказал мальчик. Теперь в его голосе появилась некоторая нервозность. Он чуть повёл столом Браунинга. «Ты!» – бросил он Бобби. «Лицом на булыжник. Раскинь руки и ноги». Но Бобби смотрел на цветочную клумбу у него за спиной, где цветы на глазах скукоживались и увядали. Трава серела и распадалась в пыль, и сам воздух над клумбой завихрялся мелкими смерчами. Ощущение чего-то, скребущегося в голове, становилось все сильнее, все настойчивее. Верик повернулся и тоже уставился на умирающие цветы. «Что это?» Бобби закрыл глаза и стал думать о Джеки. Зудящий звук стал громче. Вдруг Бобби понял, что это он сам ее издает. Он потянулся внутрь себя. Звук все еще шел и коснулся Деки Джамера. «Давай, иди!» – крикнул он куда-то в глубину сознания, не заботясь, к чему или к кому он обращается. «Давай же!» Он почувствовал, как что-то поддалось какой-то барьер или преграда, и скребущее ощущение пропало. Когда он открыл глаза, на клумбе мертвых цветов что-то появилось. Бобби прищурился. Похоже на крест из простого, крашеного белым деревом. Кто-то продел перекладины креста в рукава древнего морского кителя, какого-то поеденного плесенью сюртука с тяжелыми вычурными эполетами. Из потускневших золотых косичек, ржавые пуговицы, косички по обшлагам. На фоне белого столба возникла ржавая бардажная сабля эфесом вверх, а рядом с ней бутылка, до половины наполненная прозрачной жидкостью. Ребенок резко повернулся, рявкнул пистолетик. И вдруг мальчик опал, сдулся, как проколотый воздушный шар. Шар засосало в ничто, а Браунинг заклацал по каменной дорожке, как брошенная игрушка. «Имя мне!» – раздался голос, и Бобби захотелось кричать. Он вдруг осознал, что этот голос исходит из его собственного рта. «Самеди! Ты зарубил лошадь моего брата!» Вирек бросился бежать вниз по извилистой дрожке со змеями скамеек. Полы огромного пальто развивались за ними, как уродливые крылья. И Бобби увидел, что там его ждал еще один из белых крестов. Прямо там, где дрожка заворачивала, чтобы исчезнуть. Тут Вирек, должно быть, тоже его увидел. Он закричал, и барон Самеди, хозяин кладбищ. Ло, чем доме нам была смерть, опустился на Барселону холодным темным дождем. «Что, черт побери, тебе надо? Кто ты?» Голос был знакомый, женский, не Джеки. «Бобби», — сказал он. Сквозь него пульсировали волны тьмы. «Бобби, как ты сюда попал?» Джаммер, Он знал, его дека пришпилила тебя, когда ты заледенила меня в прошлый раз. Он только что что-то видел, что-то огромное, никак не вспомнить. Меня послал Тернер, он велел передать тебе, что это Конрой. Тебе нужен Конрой! Слыша свой собственный голос, как будто чужой. Он побывал где-то и вернулся, а теперь он здесь, в скелетообразном неоновом рисунке Джейлин. На обратном пути он видел, как что-то огромное, то нечто, что заглотило их, сдвинулось и стало изменяться. Гаргантианские блоки его вращались, принимая новые формы и сочетания, менялся весь контур решетки. Конрой, сказала она. Мультивоплощение сексуальной небрежности потянулось возле видеоокна. В контрах Джиллин сквозила безмерная усталость, даже скука. Так я и думала. Окно полыхнуло белым, и на его месте сфокусировался кадр с изображением какого-то древнего каменного здания. Парк Авеню. Он там с этими европейцами просчитывает очередную интригу. Вздохнула невидимая красавица. Думает он в безопасности, понимаешь? Стер Рамиреса, прихлопнул его как муху, лгал мне в лицо, потом улетел в Нью-Йорк к своей новой работе, а теперь думает, что он в безопасности. Фигура чуть шевельнулась, и изображение снова изменилось. Теперь экран заполнил лицо беловолосого, того самого, который при Бобби позвонил высокому самураю по телефону Джаммера. «Она подключилась к его линии», – подумалась Бобби. «Или нет?» – сказал Конрой. Это прорезалось аудио. «Так или иначе, она у нас в руках. Нет проблем!» «А у Беловолосого усталый вид», – подумал Бобби. «Но все под контролем. Суровый мужик, как Тернер». «А я ведь следила за тобой, Конрой», – мягко сказала Слайд. «Мой добрый друг Банни, он за тобой присматривал для меня». «Ни один ты не спишь на парк авеню сегодня ночью!» «Нет», – говорил Конрой, – «мы доставим ее вам в Стокгольм завтра. Совершенно точно!» Он улыбнулся прямо в камеру. «Убей его, Банни!» – медленно и раздельно произнесла Джейлин. «Убей их всех! Взорви весь этот чертов этаж и тот, что под ним сейчас!» «Вот именно!» – сказал Конрой, и тут что-то случилось. Камеру встряхнула, изображение пошло волнами. «Что это?» – спросил он совсем другим голосом. На этом экран погас. «Гори, ублюдок!» – сказала она. А Бобби рывко выбросила назад, в темноту.